Глава двадцать первая Я молча кивала на слова Тилли, а она вдруг замолчала, разглядывая меня внимательным взглядом. «А что это за платье надето на вас?» Женщина нахмурилась. «Где вы его взяли?» Мне пришлось рассказать ей обо всём, что случилось, и Тилли совсем расстроилась. «Я знала, что чем-то таким и закончатся ваши похождения, леди Рене». Пусть Балрик носит почту по отдалённым адресам. Всё ведь хорошо закончилось. Лорд спас меня. Я вспомнила наши с ним разговоры и усмехнулась. Не волнуйся, больше я не пойду туда сама. Обещаете? Она недоверчиво взглянула на меня. Обещаю, — весело сказала я и вышла из кухни. Хотелось снять с себя чужое платье, в котором я походила на умирающую. Когда вернулись Балрик и Тония, я решила поговорить с девушкой по поводу её отца. Она внимательно выслушала меня, а потом с надеждой поинтересовалась. «Ты действительно хочешь предложить ему работу?» «Твой отец должен сначала всё осмотреть. Только он может сказать, возможно ли восстановить кузню», — ответила я, отчаянно желая помочь этой семье. «Ты можешь сходить в деревню в любое время и пригласить его сюда». «Ты позволишь мне сделать это прямо сейчас?» В её глазах появилась мольба. «Работа избавит его от тоски, я уверена». «Конечно, ты можешь идти. Останься дома на ночь, а завтра утром я жду вас на почте». Тония тут же умчалась, а из дверей кухни появилось недовольное лицо Тилли. «Леди Рене, что это вы удумали? Нам и ей-то нечем платить жалования, а тут ещё и отец». «Если на почте заработает кузня, то это пополнит наш бюджет. Сюда станут заглядывать путники, чтобы подковать лошадь, да и горожане захотят воспользоваться его услугами. По крайней мере, мне хотелось, чтобы так и было. Нужно пробовать всё, пытаться заработать, а не сидеть сложа руки». «Тилли, я знаю, что делаю». «Ну, конечно. Вы всё всегда знаете». Она скрылась в комнате, но и оттуда слышалось её ворчание. Откуда только эти знания? Жизни ведь не видела ещё. А вечером, когда на город опустились густые из-за клубящегося тумана сумерки, на почту пришла Шелли Мэдисон. Причём не одна. «Ледераны, вы простите меня, что я позволила себе привести подруг». Женщина смущённо улыбнулась. «Но они тоже хотят посмотреть журнал». «Вы всё правильно сделали. Проходите». Я провела их на кухню, где уже был накрыт стол. «Это ведь хорошо, когда женщины интересуются прекрасным». Это Виолетта Монтгомери. Шелли Мэддисон указала на жгучую брюнетку с жёсткими, как проволока, волосами. «Моя кузина». «Очень приятно». Я протянул руку немного испуганной девушке, и она удивлённо пожала её. «Мне тоже, леди Рене. А это Франциска Ютас. Она хозяйка цветочной лавки, которая на углу Жасминовой улицы». Шелли Мэдисон посмотрела на невысокую девушку с русыми волосами, в которых запутались светлые пряди. «Добро пожаловать. Надеюсь, мы подружимся. Присаживайтесь за стол. Сейчас я принесу журнал. Тилли уже ушла к себе, поэтому нам никто не мешал, что было очень кстати». Вряд ли моя помощница со своими пуританскими взглядами осталась бы равнодушной к посиделкам за развратным журналом. Увидев дамские штучки, девушки замерли в нетерпеливом ожидании. «О, прошу вас, леди Рене, дайте его нам!» — взмолилась Франциско, протягивая руки. «Я так хочу взглянуть на фасоны!» «Пожалуйста!» Я отдала ей журнал и предложила. «Давайте называть друг друга по именам. В стенах почты можно не соблюдать правила». «Это было бы отлично». Сразу же согласилась Виолетта и покосилась на Шелли Мэдисон. «Правда ведь, Равина?» «Конечно. Здесь мы в безопасности». Вдова Виконта вдруг подмигнула мне. «Что очень важно для женщины». Почти до полуночи мы обсуждали фасоны нижнего белья, а потом Равина сказала, Кузина Виолетта прекрасно шьёт. Она могла бы сшить нам по комплекту, и тогда не придётся обращаться к портнихам. Вы согласны? Я испытала настоящее удовольствие, представив себя в красивом кружевном белье. А почему бы и нет? Девушка хитро улыбнулась. Ведь это так прекрасно, чувствовать на себе гладкость шёлка, знать, что под платьем ты соблазнительна. Итак, В это позднее время на почте произошёл маленький переворот. Заговор трёх женщин, уставших от странной морали этого общества. А сколько из них мечтали об этом, сидя за стенами своих ухоженных чистеньких домов. Я была уверена, что много. Утро началось со щебета птичек за моим окном и ласковых лучей солнца, которые щекотали моё лицо мягкими прикосновениями. В комнату залетал тёплый ветерок, неся аромат цветов и ванильного кекса. И я блаженно зажмурилась, потягиваясь до хруста в спине. «Как же хорошо!» В дверь постучали, и я сонно протянула. «Входи, и Женщина вошла в комнату, толкая перед собой тележку с завтраком. «Какой чудесный день! Надеюсь, вы не забыли, что сегодня выходной?» Перед праздником в городе будет ярмарка, и мы должны отлично повеселиться. А ещё сегодня примерка готового платья, которое ещё нужно хорошенько отутюжить. Ярмарка. Выходной. Ну что ж, и отлично. Нужно немного развеяться. Работа работой, а веселье никто не отменял. Тилли помогла мне одеться, а потом причесала волосы, перевязав их широкой лентой. «Посмотрите, леди Рене, похоже, Тония привела своего отца». Женщина выглянула в окно. «Да он статный мужчина». «Да?» Я с улыбкой наблюдала за её заинтересованным лицом. «Он высок и широкоплеч «Он просто великан!» Тилли схватилась за тележку. «Пойду встречу их, а вы спускайтесь вниз». «Любопытно». Мне казалось, что ей нравится доктор Либерман. Отец Тонии действительно оказался видным мужчиной. Высокий, крупный, с густыми волосами, в которых виднелась легкая седина. Его лицо имело ту грубоватую привлекательность, которой обладают рабочие люди. Естественные и простые. А еще во взгляде кузнеца таилась боль. «Вот, леди Рене, это мой отец». Девушка сжала его большую руку своей маленькой ручкой. «Тайп Лунч». «Доброе утро, леди Браунинг», — поздоровался мужчина. «Дочка сказала, что у вас есть ко мне предложение». «Да, Тайп, вы, наверное, знаете, что когда-то при почте была кузня», — начала я с главного. «Да, я помню, здесь работал старик Уинджи», — кивнул кузнец. «Хороший был мастер». «Мне бы хотелось, чтобы вы посмотрели на то, что осталось от кузни, и сказали своё мнение. Возможно ли возобновить её работу?» «Давайте посмотрим», — согласился он. И мне показалось, что в его глазах промелькнул интерес. «У меня остались все инструменты. Я бы мог работать здесь. Это было бы чудесно. Мне кажется, что кузня при почте даст хороший доход». Мы вышли на улицу и направились к хозяйственным постройкам. «Как же замечательно, что мы с Тонией встретились!» Тайп Лунч осмотрел кузню и, почесав затылок, сказал. «Ничего страшного. Горн я починю, наковальня у меня есть. Из инструментов имеются клещи, вилки для гнутья, зубила, подсечки гвоздильни. Да почти всё, леди Рене, кроме молотков». На них сгорели рукоятки. Вот их нужно купить. И, конечно же, меха. А ещё пару бочек для воды. «Если я всё это куплю, вы останетесь здесь работать?» С надеждой поинтересовалась я. «А почему бы не остаться? Мне выбирать не из чего». Кузнец заметно оживился. «Благодарю вас, леди Браунинг». Всё это было замечательно. Но вот где искать деньги на покупку того, что он озвучил, я не знала. На почте каждая копейка на счету. Но я запретила себе все сомнения. Не зря же я леди-пистолет».